Выехал к 3-й казачьей дивизии. Дивизией командовал генерал Одинцов, бывший командир Приморского драгунского полка. Мы одновременно командовали полками одной бригады более года, и я отлично знал генерала Одинцова. Это был храбрый и толковый начальник, но нравственности низкой, сухой и беспринципный, эгоист, не брезговавший ничем ради карьеры состав дивизии входили первый Екатеринодарский полк, Кизляра-Гребенский, Дагестанский и Осетинский. Наилучшими были первые два, состоящие из кубанских и терских казаков. Отъехав верст 30, мы разыскали штаб дивизии. Полки дивизии, ведя разведку, были разбросаны на широком фронте. Ознакомившись с обстановкой, я отдал генералу Одинцову необходимые распоряжения и занялся организацией своего штаба. Формировать штаб приходилось за счет обеих дивизий, заимствуя оттуда и личный состав штаба, и средства связи, и канцелярское имущество. За ужином я познакомился с Гучковым. Оставив пост военного министра и окончательно разойдясь с правительством, он, прапорщиком, зачислился в армию и был прикомандирован к штабу 3 казачьей дивизии. Он поразил меня своим сумрачным подавленным видом. Наша конница постепенно отходила, теснимая на всем фронте противником. Одновременно с подходом частей 7-й дивизии было получено донесение о наступлении значительной колонны германцев на Монастержиско, занятое Осетинским конным полком.